Глава вторая. Реджинальд снова едет в Лондон стричься. Стрижка — это одно разорение, как будто недостаточно бриться каждое утро. Кроме потерянного дня, еще и сплошные траты. Пять миль до станции, не меньше шести пенсов за бензин, да и покрышки стираются... Разворот и задний ход на станции за заполоманный забор, если не удастся врезаться в то самое место, что и в прошлый раз. Обратный билет, возвращаясь от парикмахера, просто необходимо ехать первым классом. 13 шиллингов, 8 пенсов. Ленч в клубе, примерно 6 шиллингов, 6 пенсов. Стрижка и чаевые, один шиллинг, шесть пенсов. Дежурному по станции в Литл Моллингс за то, что никто не украл автомобиль, один шиллинг. Итого, один фунт, 5 шиллингов, 8 пенсов. Да за такие деньги можно сделать перманент. Но Сильвия любит, когда он подстрижен. Чем бы она ни занималась, читала, шила, ставила цветы в вазу или занималась золотой рыбкой, при его появлении она, не оборачиваясь, могла угадать, что он подстригся. Или повязал ее любимый синий галстук, или надел фланелевую рубашку, еще более ей любимую, или пользовался новым кремом для бритья, или выкурил утром сигарету. Она обладала шестым чувством по отношению к мужу во всем, что было доступно ощущениям. Ничто физическое в Реджинале Уэллорде не ускользало от ее внимания. Реджинальд задним ходом вывел Моррис из амбара. Время от времени, каждый раз месяца через полтора после последней попытки, ему приходило в голову, что высшим мастерством было бы загонять машину в амбар задним ходом, а потом утром прямо выезжать на ней. Но всякий раз эта мысль сменялась прямо противоположной. Становилось ясно, что мастерство именно в том, чтобы въезжать в амбар, выезжать задним ходом. Сегодня утром вышло неважно, потому что Сильвия наблюдала за ним. Он вдруг ощутил ее присутствие. Обычно Реджинальд сначала выводил автомобиль из амбара, разворачивался и шел поцеловать Сильвию на прощание. Таким образом, он представал перед ней в наилучшем виде. Во всяком случае, у нее было больше возможности увидеть его в наилучшем виде. Реджинальд, правда, мог по рассеянности, выходя из машины заглушить мотор, и, забыв об этом, пытаться стронуться с места. Мог, да мало ли, что еще он мог сделать. Но ехать по-дурацки задом ему бы уже не пришлось. Он вылез из машины. «Я пришел попрощаться». «Хочешь, я отвезу тебя», — сказала Сильвия задумчиво. «Правда? Но тогда тебе придется и встретить меня. Ты не устанешь?» Но Сильвия уже сидела за рулем. «Такой чудесный день», — сказала она в объяснении. С милью идет частная дорога, но с правом проезда. А на расстоянии двух третьей мили, в коттедже, куда можно доехать в один момент, живет миссис Эдвардс. Мать, а не жена Эдвардса. Миссис Эдвардс не встает с постели, но она наверняка скажет Эдвардсу, когда тут вернется вечером домой. «Знаешь, она сегодня куда-то ездила». Любопытно, любопытно. Переключая скорости, Реджинальд старается действовать как можно осторожнее, но в результате извлекает из мотора неистовый грохот такой силы, что готов дернуть рычаг обратно. Сильвия переключает скорости задумчиво, ее мысли блуждают где-то далеко, взгляд устремлен на дорогу впереди. Нет, не на дорогу, думает Реджинальд, наблюдая за ней, на самый дальний конец дороги, туда, где она достигает звезд, или в собственный ее мир, куда никому нет доступа. Они успевают к поезду 11.03, который, если бы Реджинальд был один, разумеется, оказался бы воскресным, но сейчас не может разочаровать Сильвию, приехавшую специально посмотреть на него. Вот я, Сильвия, я заслышал за пять миль, как ты ведешь машину тихо, и без грохота, который устраивает Реджинальд, и вот, смазав колеса, я спешу тебе навстречу. Поезд ждет разочарования, думает Реджинальд. Сильвия не поедет. До свидания, дорогая. Спасибо, что отвезла меня. До свидания. Я вернусь поездом 3.10, значит, в 4.45 буду здесь. Теперь три 310 обязательно остановится в Литл Моллинге, иначе он вполне мог бы проскочить без остановки до Бардена. Возможно, думает Реджинальд, для верности надо бы и на вокзале Виктория сказать небрежно, но громко, что Сильвия будет встречать его. Тогда можно быть совсем спокойным. Он снова целует ее. Поезд отправляется в путь, разочарованный, разумеется, тем, что Сильвия осталась на платформе, но покорный. Реджинальд машет рукой, затем переходит к другому окну, откуда можно наблюдать, как Сильвия проезжает по мосту над путями, и видит, как Сильвия проезжает по мосту, спокойная, далекая, удивительно красивая. Сегодня утром у Реджинальда была тайна от жены. У него часто бывали тайны от нее, можно сказать, у него всегда были тайны, которые и оставались тайными, даже если он рассказывал о них поскольку он не мог по-настоящему разделить их с ней. Иногда она казалась ему ребенком, не вполне развившимся, с которым невозможно общаться. А иногда он думал, что это он ребенок, а она мать, исполненная неизреченной мудрости, постичь которую ему не дано. Сегодняшняя тайна состояла в следующем. Он собирался подстричься? В самом деле собирался. На этот раз он ехал с радостью, даже в некотором возбуждении, поскольку хотел взглянуть, что делается в Лондоне в связи с появлением Юнка. Ведь мистер Памп уже объявил, что печатается третий расширенный тираж. Не может быть, казалось Реджинальду, чтобы в Лондоне появилось объявление, что печатается третий расширенный тираж в Юнка, написанного Реджинальдом Уэллотом, А во всем городе никто не подозревал о существовании человека с такой фамилией. Конечно, он не ждал, что люди будут приветствовать его на вокзале Виктория или показывать друг другу на Пикадиле, но в нем теплилась надежда, что в его клубе кто-либо из обедающих слышал о книге, даже если и не читал ее». «Вы не в родстве?» прозвучал бы вдруг вопрос с неким Уэллардом, написавшим недавно книжку. В Лондоне, удивительном Лондоне, вопрос может быть задан в такой форме. В деревне же просто спрашивают, если вы цитируете Ликида. «А этот Милтон не родственник вашим Мильтоном?» Из Хаммерпонца. Было 6 мая, чудесный день, в самый раз для прогулок. Реджинальд собирался пройти через сент джеймсский парк на Апелл-Мелл. Он надал свой билет и направился к книжному киоску. На всякий случай, разумеется, это чепуха, ведь всем известно, что у них в продаже один Эдгар Уоллес. Однако внезапно его охватило смущение, волосы стали дыбом, потому что шум всего вокзала, голоса пассажиров, носильщиков, машинистов, киоскеров и полицейских слились в один восторженный вопль. «Уэллард! Это Уэллард!» Ваше высочество, это Уэллард, воскликнул начальник железной дороги, обращаясь к принцу Уэльскому, следуя со шляпой в руке за его королевским высочеством мимо книжного киоска. Вот он, сэр, листает собственную книгу под названием Вьюнок. «Уэллард!» — прокричал носильщик глуховатой старой даме, за которой нес клетку с попугаем. Автор в юнка, вон стоит, свою книжку читает. Посмотри, вон какой он из себя, проверещала одна школьница другой. Вот каков собой, Уэллард. И вдруг снова весь вокзал хором воскликнул Вэллард, и палец каждого указывал на него или нет? Взволнованный Реджинальд потопился и покрутил головой. Взволнованно окинул взглядом стоявшую рядом женщину от ступней до колен, безобразные колени, от колен до талии, от талии до шеи, до глаз. Глаза не замечали его. Они не отрывались от номера скетча, колыхавшегося у него над головой. Глаза других также были безразличны. Никто не смотрел на него. Никто не говорил о нем. Никто не слышал о нем. Он был один на необитаемом острове со своим вьюнком, которого никто, кроме него, не читал и не прочтет. Но это тоже чепуха. Мистер Памп объявил третий расширенный тираж. Неужели мистер Памп лжет? Не может быть. Киоскер обратил на него внимание. «Вот эта книга прекрасно читается, сэр», — говорит он, протягивая между тем кому-то справа 11 пенсов сдачи. «Правда?» — спрашивает Реджинальд, пытаясь скрыть волнение. «Хорошо раскупается?» «Очень неплохо. 4 шиллинга и 6 пенсов», — добавляет он, отдавая 4 пенса сдачи кому-то слева. — Как быть, — размышляет он, — если я сейчас повернусь и уйду, не купив юнка. Что, подумает продавец? — Что торговать этим Уэллардом безнадежно? Люди просматривают книгу, а затем покупают карманную расческу. — Уж лучше Уоллес. На него всегда спрос. — Но если я куплю юнок, я должен купить. Будущее юнка зависит от этой минуты. — Хорошо, попробую, — говорит Реджинлет, протягивает три монеты по полкроны. — На ничего себе. — Благодарю вас, сэр. Завернуть вам книжку? — Нет, спасибо. Реджинальд собирается уйти. И пять будет шесть, и шесть получится ширинг, рассчитывается продавец с новым покупателем. Реджинальд, с сожалением, поняв, что разговор в юнке закончен, уходит. И что теперь? Одно ясно, он не может идти пешком по сент джеймсскому парку. Писатели не разгуливают по лондонским паркам, держа в руке свое последнее произведение. А может быть, и разгуливают? В таком случае он не писатель. Он Реджинальд Уэллард, сельский житель, который приехал на денек в город. Книгу написал случайно, а этот экземпляр ему попросту всучили, и он не собирается расхаживать с ним по Лондону. Он возьмет такси. Реджинальд помахал тростью, вскочил в машину и назвал адрес клуба. В клубе он спрячет эту чертову штуку под шляпой в гардеробе. Клуб Реджинальда был политическим клубом. Чтобы стать его членом, нужно было принадлежать к одной из больших политических партий. Неважно, к какой. Однако, возможно, говорить так о клубе несправедливо, наверное, ближе к истине утверждение, что ваши политические взгляды не имеют значения, пока вы в глубине души полагаете, что они совпадают с устремлениями именно этой политической партии. Разумеется, если вы пишете в Таймс, как большинство членов клуба, и подписываетесь «Разгневный либерал», Вы вполне можете обнаружить, что говорите о Ллойд Джордже или о свободной торговле, или о земельной политике, совершенно то же самое, что член клуба, подписывающий свои послания истинный консерватор. Хотя нельзя отрицать, что в вопросах политики вы также далеки от него, как разгневанный консерватор от истинного либерала. Другими словами, либералы остаются либералами, а консерваторы – консерваторами. Изгонять из клуба человека за то, что он верен своим взглядам, в то время как его партия от них отошла, было бы несправедливо, если при этом он продолжает платить годовые взносы в размере 20 геней. У Реджинальда не было политических взглядов. Существует не менее миллиона избирателей, полностью лишенных каких бы то ни было политических взглядов. Это дает им возможность совершенно беспристрастно голосовать за консерваторов. Они ставят себя в пример колеблющимся избирателям. Вот я, например, я не принадлежу никакой партии. Никогда не принадлежал. Но если вы спросите, как я собираюсь голосовать, то должен вам признаться откровенно. Звучит чрезвычайно убедительно. Некоторые даже пересаливают, добавляя, что в глубине души они либералы. Но настало время, когда каждый... Реджинальд, однако, был не из таких. Все его политические убеждения сводились к тому, что он пользовался удобствами, которые предоставляло ему членство в клубе. Он никогда не голосовал. Хилдершем, который всегда выполнял то, что полагалось, однажды задал Реджинальду вопрос, что, по его мнению, произошло бы, если бы не голосовал никто. — Не представляю себе, — откровенно ответил Реджинальд. — А вы как думаете? Хилдершем, который не имел обыкновения думать, с возмущением ответил, что цивилизация, как таковая, рухнула бы. — Она рухнула бы, — возразил Реджинальд, — и если бы, скажем, перестали мостить дороги. Но, будь я проклят, — добавил он, — если по этой причине стану дорожным рабочим. Хильдершем колебался. Сказать ли, что это совсем другое дело, или же еще раз заметить Уэлларду, что ему давно пора заняться ремонтом своей дороги, хотя она и не была его частной собственностью? Хильдершем отдал предпочтение местной проблеме. Один-два воза булыжника. Сильвии вскоре тоже предстояло стать избирательницей, и она спросила Реджинальда, что ей делает со своим голосом, когда она обретет его. А дай его мне, — предложил Реджинальд, — и Сильвия кивнула. Таким образом, вопрос голосования был улажен или отложен, как вам больше нравится. Реджинальд вошел в клуб, стараясь, насколько возможно, не походить на человека, несущего в руке в юнок. Он оставил книгу в гардеробе, прикрыв ее шляпы. Затем пошел обедать. Когда он доблестно сражался со спагетти, его одиночество было нарушено. — Добрый день, Уэллард. Можно присоединиться к вам? Сегодня тут полно народу не слишком удачно сказано, подумал Реджинолд. Но стоит взглянуть на этот толстый загривок, сразу все становится ясно. Он кивнул. Вы знакомы с Рагланом? По фамилии, разумеется, но кто же не знает Раглана? Лично нет. Они их знакомятся? Может быть сейчас? Может быть? Нет. Не тут-то было. Разговор идет о делах Раглана. «Я деревенский житель», — говорит Реджинальд, — «и не разбираюсь в подобных вещах. Какая, например, разница между тиражом и допечаткой, и сколько может быть в них экземпляров?» Раглан объяснил, что неизощренный ум заурядного издателя не делает никакого различия между ними, но с технической стороны новый тираж предполагает нечто новое в содержании или новый набор, а допечатка — это просто заново сделанные оттиски старого набора. «Понятно. Предположим, книга выходит третьим тиражом. Как, по-вашему, сколько примерно экземпляров может быть продано?» Лорд Ормсби бесцеремонно захохотал. Пускай, Регленд же, любивший объяснять медленно, хорошо поставленным голосом, заметил, что это, разумеется, зависит от автора, мой дорогой. Понятно, снова сказал Реджинальд, чувствуя, что вряд ли стоило ехать в Лондон. Каким тиражом в этот раз издают Холланда? спросил Ормсби, с таким видом, будто говорил Уэлларду. Вам бы стоило послушать. Двадцать тысяч, ответил Регланд, безуспешно пытаясь быть скромным, поскольку Холланд был делом его рук. «Первым тиражом?» – задал вопрос Реджинальд. «Первым. Но ведь он сейчас как раз в моде. Если бы речь шла о неизвестном авторе, тираж составил бы тысячу, может быть, даже пятьсот экземпляров. Разумеется, безопаснее печатать меньше, чем думаешь продать. Ведь в любой момент можно допечатать». «Понятно. Все это ровным счетом ничего не значит. К примеру, кровопийца и подлец вроде Пампа, Реджинальд наклоняется ниже над тарелкой спагетти, объявляет, что готовит шестой расширенный тираж. Скорее всего, это означает, что он стал начинать с тысячи экземпляров и подсчитал их первыми и вторыми тиражами. По 500 в каждом, разослал их по книжным лавкам и, очевидно, получил два-три заказа. Тогда он печатает следующую тысячу, то есть два следующих тиража, и половину книг переплетает. Вот уже четыре тиража. Что же касается пятого и шестого тиражей, то либо он не дал рассыпать набор, на случай, если захочет напечатать еще тысячу, либо просто лжет. А расширенный тираж, это ведь относительно, правда? Шестой расширенный тираж может означать, что он продал книжным лавкам тысячу экземпляров, а те распродали, возможно, не больше сотни. Понятно, — повторил еще раз Реджинальд. Ну ладно, мне пора. Он небрежно попрощался и отправился платить за обед. Какой отвратительный тип этот Раглан. А Ормсби, что за чудовище? Зачем он вообще притащился в Лондон? Ах да, подстричься. Его так и подмывает не идти в парикмахерскую. зло Раглану. Только Раглан об этом никогда не узнает. Лучше он в руки не возьмет очередную книгу Раглана. Он заплатил по счету, нахлобучил шляпу. Бьюнок упал за подставку для зонтов, и он не подумал подобрать книгу. «Пропади пропотом все книги. Теперь стричься и назад, к Сильвии». У Олдерсона было тихо, спокойно. Олдерсон, а может быть его предок, стрик доктора Джонсона или герцога Веллингтонского. Это становилось понятно каждому, как только он останавливался перед витриной. Если бы даже кто-нибудь еще, Киплинг или Болдуин, находился в прикмахерской, когда вы ощутились в ней, «Вы никого бы не увидели, кроме самого мистера Олдерсона, который, казалось бы, удивлен вашим желанием подстричься, но полагал, что Эгу удастся сделать. Где-то наверху, насколько он помнит, есть свободная кабинка. Не трудно ли вам пройти вместе с ним и поглядеть? Кажется, вот здесь. Да, действительно, но у нее нет кресла. Минутку сейчас, мы найдем другую с креслом. Вот здесь». Реджинальд садится, довольный, сонный. «Пропади пропадом все книги, давайте стричься». «Минутку», — говорит мистер Олдерсон ножницы. Я так и чувствовал, что чего-то не хватает. Где же я видел ножницы? Ага. Ну, мистер Уэллорд, насколько я помню, вы любите, чтобы сзади было коротко, а спереди подлиннее. Вот так. Он стрижет. Чик-чик-чик. Кругом другом спокойствии. Реджинальд задумывается, что произойдет, если кто-нибудь из клиентов решится сказать, что хочет подстричь волосы спереди покороче. Чик-чик-чик. Какая тишина, какой мир, какое спокойствие. И Сильвия выйдет встречать его к поезду 310. Вестауэйс и Сильвия. Что за нелепый город Лондон рядом с ними, что за дурацкое занятие писательства. Сильвия молчаливая и прекрасная, ожидающая на платформе. Реджинельт оказался на вокзале Виктория за 10 минут до отхода поезда. Достаточно, чтобы закупить для Сильвии все эти женские журналы, как стать красивой, как выглядеть красивой, как сохранить красоту, как похудеть, как поправиться, как удалять волосы, как содействовать их росту. Сколько здорово написано о стремлении женщин быть красивыми. Что, как ни стремление к красоте, отличает нас от животных? Зачем, как не для того, чтобы найти красоту, мы живем? Леонардо изобразил Мону Лизу, и мир преклоняется перед ним. Но разве Сильвия не достигла большего? Сильвия — воплощение красоты, а не мертвая копия. Если же рассуждать так, как, наверное, рассуждает стоящий справа отрежен священник, потихоньку почитывающий за даром спектатор, Бог наградил твою жену красотой, и здесь нечем гордиться. А Леонардо да Винчи потратил годы жизни на то, чтобы... «Тогда, черт возьми, сэр, какой из вас слуга, Божий, если вы отрицаете, что гений Леонардо тоже от Бога?» «А что касается потраченных лет жизни, то разве я не об этом говорю? Женщины тратят годы жизни, стараясь сделаться такими же прекрасными, как Сильвия. И кто станет упрекать их за это?» «Во всяком случае, не я, которому Сильвия подарила свою красоту». В этот момент Киоскер положил перед ним книгу. «А этого видели, сэр, расходится очень неплохо». И Реджинальд очутился лицом к лицу с юнком а он напрочь забыл об этом проклятом романе. «Раскупается, да?» — машинально спросил он. «Я продал ни одну книгу сегодня с утра, не погрешил против истины продавец, и, чувствуя, что в такой чудный майский день можно и преувеличить, добавил. Раскупают, как горячие пирожки». «Похоже, что предстоит выложить еще семь шиллингов и шесть пенсов. Нет, меньше, потому что десять процентов приходится на его долю. Девять пенсов. Это решает дело. Не стоит разбрасываться девятью пенсами». «Хорошо, давайте», — сказал Реджинальд, протягивая деньги. — И вот эти тоже. — Благодарю вас, сэр. — Вот сдачи. — Разумеется, — думал Реджинальд, осматриваясь в поисках поезда 310. Теперь он проник все веры в Уэлларда, и это моя заслуга. Поезд 310, зная, что Сильвия должна встретить его, был настроен весьма дружелюбный и подъехал прямо к книжному киоску, имея вдобавок для Реджинальда в запасе пустое купе первого класса для курящих. Реджинальд сложил на сиденье рядом с собой стопку безупречных реди и истинных дам и открыл юнок. Теперь он был биржевой маклер, возвращающийся домой в свой кошмарный особняк, в сурре весь в белых башенках, окнах и верандах. А продавец журналов сучил ему этот вьюнок. Ну что ж, он отвезет книгу жене. Можно даже полистать по дороге. — Ха, здорово. Кто это сочинил-то? Реджинальд Уэллард никогда о таком не слыхал. Реджинальд читает дальше, забыв, что он биржевой маклер. Собственная книга захлестывает его. — Как, черт побери, как это ему удалось? Но, дойдя до главы пятой, он отложил книгу и вновь задумался — Можно ли полностью отделить духовное от физического? Если бы Сильвия была более отзывчивой, стала бы она менее прекрасной. Если бы он мог поделиться с ней всем, рассказать, что смешного он подмечал, если бы можно было прожить этот майский день дважды, один раз в Лондоне самому, а другой, когда он станет рассказывать ей, что с ним происходило, пережить вдвоем, разделяясь с ней, оставалась бы она Сильвией, прекрасной, непроницаемой, далекой. И можно ли сказать, что за этой проницаемостью не скрывается глубина? Даже если ее ум не глубок, разве он добрался до его дна? Одно несомненно. Супружеской жизни, во всяком случае, нельзя отделить физическое от духовного. Они неразрывно связаны. Красота Сильвии не перестает быть для него источником радости. У них разные корни, но они неразрывно переплелись. Он повелика или в вьюнок. Так лучше звучит. И живет за счет ее красоты. Кругом оказывается полно вьюнков. Этот памп, как Раглан называл его, кровопийцей. Ну хорошо, пусть только попробует. Ох. Провались эта книжка, он ведь решил больше о ней не думать. К черту. Он схватил ее и забросил на полку. Потом зажег трубку, опустил окно и стал дожидаться приезда в Литл Моллинг. Сильвия ждала на платформе. Он увидел ее, высунувшись из окна, когда они еще ехали по мосту. Она стояла спиной к нему, склонив к плечу головку, как бы в задумчивости. Шум поезда не нарушал течения ее мыслей, банальных, глубоких. Но когда Реджинальд вышел из вагона, она уже была рядом и протягивала ему прохладную руку. Она чуть зарумянилась, как будто даже это легкое прикосновение после их долгой разлуки было слишком интимным для людного места. Реджинальд хотел поцеловать ее, но его удержал ее взгляд, говоривший, «Подожди, здесь собралась целая толпа. Подожди, пока мы не останемся одни». «Видишь, он остановился», — сказал Реджинальд. «Я так и знала». «Ты никогда не помнишь расписание, дорогой. Три десять останавливается здесь всегда». «Всегда?» Я и не подозревал, что мы так значительно. Дело не в значительности, дорогой, он просто всегда останавливается. — Ты права, Сильвия, дело не в значительности, он всегда останавливается. Мне не важно, что ты говоришь, я обожаю тебя. Он отдал свой билет помощнику дежурного по станции и сообщил ему, что погода стоит прекрасная. — Жарковато в Лондоне, сэр, я думаю. — Смотря, чем там занимаешься, — ответил Реджельд. — Да, сэр, верно. — Господи, можно ли сказать что-нибудь более банальное? А он еще презирает Сильвию. «Нет, не презирает, он просто едет с ней домой к чаю». Они подходят к машине. «Ты сядешь за руль или я?» — спросила Сильвия. «Я поведу, а ты меня поучишь». «Не дурачься, дорогой, ты будешь не хуже меня». «Сильвия, зачем ты так говоришь?» «А если и хуже, то только потому, что не можешь сосредоточиться. Конечно, ты ведь все время думаешь о чем-то другом». «Ничего подобного. Стоит мне увидеть вдали пригорок, я думаю только о передачах». Я просто вижу, как стальные шестеренки цапают одна другую и огрызаются, и не хотят сцепляться. Я совершенно убежден, что перепугаю ближайшее стадо коров, и так всегда и получается. — Ну да, — сказала Сильвия, — об этом я и говорю. Ты слишком много про все это думаешь. Но ведь только что он утверждал, впрочем, неважно. — В таком случае, — отозвался Реджилльд, — держи меня за руку, и я буду не в состоянии думать вообще. Но прежде чем Реджинальд запустил мотор, он повернулся к ней, и она к нему. Они взглянули друг на друга счастливо, почти робко, улыбнулись друг другу и поцеловались. «Под горку со станции и на горку, может быть, слишком быстро?» «Нет, ничего. Прекрасно. А теперь бесшумно переходим на другую скорость». «Ох, Сильвия, прости, я не думал». «Ничего, дорогой. Если бы в зоопарке в клетке с тиграми разорвалась граната, грохот был бы примерно такой же, но урона больше. Ну, что теперь делать?» «Ничего. В другой раз будет лучше». — Ладно, ты скажешь, когда. Через главное шоссе вниз по извилистой дороге, теперь осторожнее, узкий мост через овраг, по дну которого бежит ручеек, по деревне, а потом прямо в гору к общественным пастбищам. Теперь, сказала Сильвия, выжми сцепление. — Уже. — На первую скорость. — Ну и всегда. — Хорошо. — Чуть прибавь газу. — Готово. — Теперь резко нажми на сцепление и осторожно переходи на вторую скорость. — Черт, Сильвия, ты просто... — Прибавь газу. — Быстро. Видишь, как легко. — Когда ты рядом. У тебя все выходит, если ты постараешься. Они проезжают пастбище и поднимаются на холм, на вершину мира, где дикие вишни, дикие груши и черный терн развесили белое кружево по синеве неба. Сквозь буковый лес, покрытый такой нежной зеленью, что и думать о нем хотелось шепотом. Дальше поворот налево через сломанные ворота, мимо домика-садовника, чуть вниз, вдоль полей и пригорков, где щиплют траву овцы, прямо к огражденному стенами островку Вестуайзе, вздымающему три трубы над буйным цветением сада. Реджинальд остановил машину и глубоко вздохнул. «Как он любит уэст Как любит! Боже, благодарю тебя за то, что ты выдумал Уэст-Уэйс, и благодарю, что дал его мне!» «Наверное, ты хочешь чаю?» — сказала Сильвия. «Давай я загоню машину!» «Прости, ты что-то сказала?» Реджинальд очнулся. «Конечно, загони, только при условии, что ты въедешь в гараж задним ходом и позволишь мне смотреть, как у тебя выходит!» «Ты снова дурачишься?» «Нет, нисколько, я хочу научиться!» «Это очень легко!» В самом деле у нее получалось легко. Как это мне пришло в голову, думал Реджинальд, наблюдая за ней, считать, что я умнее. Она тысячу вещей делает лучше, чем я. И почему Мерилом служит то, что могу я, а не то, что может она? По какому праву я уверяю себя, что она менее восприимчива к красоте, чем я, и нужно ли ей это? Она воплощение красоты. Разве Бог интересуется теорией относительности, как какой-нибудь нищий преподаватель физики? Зачем? Ведь он сам теория относительности. Как бы там ни было, хочется выпить чаю. Прекрасно, Сильвия. Они спускаются по ступеням и по старому вымощенному камнем двору направляются к дому. «Я люблю, когда ты только что подстрижен», — говорит Сильвия. «Может быть, нужно еще как следует расчесать волосы щеткой? Мне хотелось бы, чтобы ты брал с собой свои щетки». «Ну, это благодарение небу не раньше следующего месяца», — думает Реджинальд. «Терпеть не могу, уезжать из деревни в эту пору. Терпеть не могу, Лондон». «Да здравствует Уэст Уэйс и Сильвия». Лондон его обескуражил. Что бы ни ожидало в юнок в сельской местности, Лондон пока что не сулил ему ничего.